Глава шестнадцатая. Две жемчужины. «Что-то пожирает моего сына», — тихо, горько проговорил император. «Изнутри какая-то энергетическая болезнь, сути которой никто не знает. К кому только мы не обращались, кто только не пытался излечить Бориса. Приглашали как известных специалистов, так и простых деревенских знахарей. И я, и ее императорское величество пребываем в состоянии, когда готовы ухватиться за любую соломинку. Но, увы, всё чего мы добились на сегодняшний день, в мальчике худо-бедно теплится жизнь, не более. И единственный целитель, у которого достаточно сил для того, чтобы поддерживать цесаревича, господин юнга Я вопросительно наклонил голову. «Неудивительно, что вы о нем не слышали», – кивнул император. «Этот человек, при всех своих выдающихся достоинствах, совершенно лишен тщеславия. Заслуги его перед нашей семьей огромны, но имя на страницах газет почти не мелькает. Вся жизнь господина Юнга направлена на служение нам. Он состоит при моей супруге с самого детства». Приходится ей дальним родственникам. Если бы не он, то... Император не договорил. Но сейчас рядом с цесаревичем Клавдия Тимофеевна, напомнил я. Верно. Господин Юнг вынужден был ненадолго отбыть на родину. Его матушка, к сожалению, очень плоха. Уехал повидаться с ней. Он вот-вот вернется, а в его отсутствие при Борисе находится баронесса Вербицкая. Господин Юнг признал ее самой талантливой из всех целителей, которых видел. Целиком господина Юнга она, конечно, заменить не в состоянии, но продержаться несколько дней способна. Недавно мне доложили, что Клавдия Тимофеевна добралась уже до восьмого магического уровня. И она тоже вырвалась у меня. Значит, я прав. «Что вы сказали?» «Сказал, что искренне рад за Клавдию Тимофеевну», — выкрутился я. «Так вы говорите, она замещает господина Юнга в его отсутствии «Совершенно верно. Клавдия Тимофеевна помогает справляться с кризисами цесаревича, такими, как сейчас». «Я не слеп и не глух, Константин Александрович», — горько продолжил император. Мне известно о том, что белых магов пытались извести для того, чтобы создать в империи дисбаланс. Я уверен, что Цесаревича проклял или же навел на него порчу тот же самый, с позволения сказать, человек, который мутит эту воду, которому очень нужно, чтобы Российская империя взяла курс на черномагическую политику. Полагаю, вам известно, что именно так поступила уже практически вся Европа. И да. В последние годы европейские страны показывают стремительный рост в науке, технике, быту. Однако к чему все это приводит в конечном итоге? Уж кто-кто, а я хорошо знал, к чему все это приводит. К власти к концернов. Однако счел за благо промолчать. «Когда на одну чашу весов падает слишком много, другая чаша быстро поднимается вверх», сам ответил на свой вопрос император. «Поднимается столь быстро, что может захватить дух от восторга. Однако в конечном итоге весы попросту переворачиваются и летят со стола на пол. Если эти весы не прикручены к столу надежными болтами, все-таки не удержался я». «Именно!» – кивнул император. «Хорошая аналогия. И сейчас кто-то пытается выкручивать эти... болты. Специальные службы разводят руками. Прорицатели в один голос кричат об ужасающих последствиях. А вы, Константин Александрович, за неполный год отвоевали белым магом преимущество в ближнем кругу» разрушили планы злоумышленников на похищение моей дочери и положили конец планомерной, многоходовой террористической акции, которая длилась долгие годы. Той, из-за которой белые маги теряли силы. Император остановился, голова его поникла. Чего греха таить? Наблюдая такой подъем среди белых магов, я надеялся, что и Борис исцелится после этого. Но, увы, чудо, как видите, не случилось. Второй раз за день в разговоре со мной сетуют на отсутствие чуда. Да что с вами такое, люди? Я понимаю, что чудеса живут в вашем мире с момента его сотворения. Столь давно, что стали обыденностью. Но все же, как же на бога надейся, а сам не плашай? Как насчет того, чтобы хотя бы смотреть на реальность без розовых очков? и просчитывать свои действия, исходя из анализа текущей ситуации. «Еще и поэтому я ищу сближение с вами, Константин Александрович», сказал император. «Вы не черный и не белый, как я. Однако, в отличие от меня, у вас развязаны руки. Вы можете действовать. И я прошу вас именно об этом. Действуйте!» Найдите того, кто все это затеял, и заставьте его остановиться. Пока не поздно, потому что если действовать начну я, я более не смогу быть императором. Все развалится. Даже если я убью его, победит он. С этими словами император схватил цепочку, поднял жемчужину. И я увидел, как чернота заволакивает ее всю. Я никогда не считал себя трусом, но сейчас вдруг понял, что имеют в виду, говоря. Земля уходит из-под ног. Сила, исходящая от императора, навалилась на меня и будто окутала со всех сторон. Я почувствовал себя стоящим на краю бездны, которая вот-вот разверзнется. Эта чернота — то, чего нельзя допустить. Это то, что приведет империю к полному краху. «Это просто необходимо остановить!» К счастью, не сделать что-либо, не даже закончить мысль, я не успел. Император умел сдержать свои чувства. Тьма отхлынула, и жемчужина вновь сделалась наполовину черной, наполовину белой. «Эта тварь ведет войну на всех фронтах!» Вернув жемчужину на место, тихо сказал император. Войну, которая не рассчитана на победу в единственной схватке. Это многоходовая, давно спланированная и тщательно рассчитанная операция, продуманная настолько, что каждый наш шаг, кажется, является частью плана нашего врага. За исключением ваших шагов, Константин Александрович. Ваше вмешательство – это то, чего он не ожидал. Вы отважны и непредсказуемы. Вы не боитесь рисковать. Если смотреть со стороны, то выглядит это так, будто каждое ваше новое действие путает врагу все карты. Я уже перед вами в неоплатном долгу. И разумеется, вы можете просить меня о чем угодно. Любая услуга. Если, конечно, оказать ее в моих силах. Любая помощь. Любые резервы. «Благодарю. Мне пока не нужны никакие резервы», — сказал я. «Собственно, на сегодняшний день я, пожалуй, уже располагаю лучшими». Тут я подумал о тайной канцелярии и Витмане. «Вот когда дело дойдет до настоящей жары, тогда наверняка к вам обращусь». «Обещаю, что буду готов», — кивнул император. «Но вот небольшая личная просьба». У меня все-таки есть. Я весь внимание, Константин Александрович. Видите ли, есть один хороший человек, которому очень не хватает дворянского титула. За, скажем так, особые заслуги перед Отечеством. Этот человек неоднократно помогал мне во всем. Во всех тех шагах, о которых вы только что говорили. За которые вы мне благодарны. «Довольно. Нет нужды объяснять», — взмахнул рукой император. «Я пообещал исполнить любую вашу просьбу, и я ее исполню. Один лишь вопрос. Этот человек маг?» «Боюсь, что нет», — смутился я. «Почему-то этот простой вопрос мне никогда не приходил в голову. А ведь все известные мне дворяне были магами». «Значит, ему придется стать таковым». вот такое возможно?» – удивился я. «Разумеется. Выше первого уровня вашему знакомому боюсь не подняться, особенно если этот человек не молод. Однако зачатки способностей у него будут. Я отдам необходимые распоряжения. Этим займутся лучшие специалисты». Я непроизвольно поёжился. «Кто этот человек?» спросил император. Я назвал имя и фамилию. Император не изменился в лице. Что ж, воля ваша. Его разыщут и подвергнут процедуре сегодня же. Дворянство я, пожалуй, лично. Об этом будут сделаны соответствующие объявления во всех значимых газетах. «Премного вам благодарен, Ваше Величество!» От души сказал я. «И еще вопрос. Клавдия Тимофеевна ночует во дворце?» «Нет». По лицу императора скользнула улыбка. «Она предпочитает возвращаться в город. Вы можете подождать ее здесь». После этого мы распрощались. Император удалился, а мне какой-то человек в ливрии мгновенно оказавшийся рядом предложил пройти в кабинет для ожидания стоит ли говорить что в кабинете свободно можно было бы разместить на ночлег целую роту лакей или кто уж это был предложил подать чай или кофе а посерьезненее ничего не найдется вырвалось у меня вспомнил вдруг что за сегодняшний сумасшедший день успел только позавтракать и то наспех лакей если и удивился Даже ухом не повел. «Желаете отужинать?» спросил он. «Да, было бы неплохо». «Какие закуски предпочитаете? Что подать на горячее?» «Закусок не нужно. Зеленый салат и шницель с отварным картофелем. Я назвал блюда, которые чаще всего подавали на ужин в Академии». Лакей поклонился. «Напитки?» «Пиво», подумал я. холодное В запотевшей кружке намахнуть бы сейчас, пожрать как следует и прилечь. «Морс!» «Будет сделано-с!» Лакей поклонился и исчез. А я оплёхнулся в изящное креслице, обитое атласом. Покосился настоящий рядом диванчик. Прилечь не помешало бы, да. Умотался за сегодняшний день, будь здоров. А Клавдия, как придёт, разбудит. У нее очень хорошо получается это делать. С каждой новой встречей все лучше. Год общения со мною не прошел ударом Клавдия многому научилась». «Ну не в императорском же дворце!» Оборвал себя я. «При всей лояльности ко мне императора!» Усилием воли заставил мысль вернуться в прежнюю колею. На столике лежала стопка журналов. Я протянул руку, взял верхний. Привычка старого подпольщика в незнакомой обстановке и вести себя максимально естественно. Тот, кто за мной наблюдает, не должен ничего заподозрить. Я понятия не имел, кто здесь может за мной наблюдать и что он может заподозрить. Но привычка – такая штука, от которой не просто избавиться. Особенно если эта привычка долгие годы способствовала твоему выживанию. Я невидящим взором смотрел в журнал а сам прокручивал в голове беседу с императором. Что-то меня грызло. Хотя на первый взгляд разговор прошел отлично. Что-то я упустил. «Черт!» И я не сдержался, выругался вслух. Хотел ведь осторожно расспросить императора про изначальную магию. Платон обмолвился, что если кто и владеет информацией, так это его величество. «Не факт, конечно, что император согласился бы ответить, но попробовать однозначно стоило. А сейчас уже поздно. Не бегать же по дворцу, требуя повторной аудиенции. Ладно. В другой раз спрошу. Что-то мне подсказывает, что случай поговорить с императором еще представиться «Прошу вас, ваше сиятельство». Я резко обернулся. К креслу подкатили сервировочный столик. Я был готов поклясться, что понятия не имею, откуда он тут появился. На серебряном подносе, на подставке, расписанной вензелями, стояла высокая запотевшая кружка. Пиво светилось таким великолепным янтарным светом, а пенная шапка нависала сверху так аппетитно, что я сглотнул. С трудом заставил себя отвести глаза. Для того, чтобы взгляд немедленно уперся в предмет еще более аппетитный. Пышный девичий бюст. «Прошу вас, ваше сиятельство», нежным голоском проговорила белокурая фея и протянула кружку мне. Первым позывом было выхватить кружку, вторым — притянуть к себе на колени фею. Для того, чтобы не сделать ни того, ни другого, мне потребовалось немалое усилие. «Я не заказывал пиво. Вы меня с кем-то перепутали». «А я не разношу заказы, ваше сиятельство». Девушка мелодично рассмеялась, глядя мне в глаза. Просто проходила мимо и почувствовала ваше настроение. Вот и решила сделать вам сюрприз. На служанку оно действительно не походило. Красивое платье, дорогие украшения, тонкие черты лица и грамотная речь. «Кто вы?» — спросил я. Резче и грубее, чем следовало. Не люблю, когда меня застают врасплох. Даже такие милые создания. Меня зовут Луиза, Константин Александрович. Луиза фон Краузе. Я фрейлина Ее Императорского Величества. Будем знакомы. Луиза подала мне руку. Я, поднявшись, коснулся этой руки губами. Щеки Луизы порозовели а я почувствовал, что сердце у меня забилось чаще. Вот же чертовы гормоны! И когда только повзрослею? Спрашивать, откуда вы меня знаете, я, пожалуй, не буду. Я постарался произнести это как можно небрежнее. Луиза снова рассмеялась. Ваша скромность уже становится притчей во языцах, уважаемый Константин Александрович. Не скрою. Я давно мечтала с вами познакомиться. Так ждала переезда императорского дворца в царское село. Надеялась, что когда-нибудь на одной из залей увижу вас. Хотя бы издали. И вдруг вы здесь, совсем рядом. Конечно же, я не могла пройти мимо. Вы, в принципе, крайне редко проходите мимо того, что вас совершенно не касается, милочка. Прозвучал вдруг новый голос. Луиза, вздрогнув, обернулась я посмотрел туда же куда смотрела она на пороге кабинета стояла красивая черноволосая женщина лет сорока ее лицо так же как и низковатый голос показалось мне знакомым могу я узнать что вы здесь делаете я просто проходила мимо залившись с краской забормотала луиза и почувствовала что константину александровичу хочется хочется Я полагаю, что у Константина Александровича и без вас достаточно объектов для удовлетворения своих желаний. «Ах, Мария Петровна!» Девушка побагровела окончательно, всплеснула руками. «Что вы такое говорите?» «Я говорю об ужине, милочка». Женщина вошла в комнату. Из-за ее спины показался лакей, одетый во фраг он катил перед собой ещё один сервировочный столик, на этот раз уставленный тарелками. Женщина щёлкнула пальцами. Пиво из кружки испарилось. Столик, сотворённый Луизой, конфузливо покатился к дверям. «Я полагаю, это лишнее», любезно улыбнувшись Луизе, пояснила Мария Петровна. «Врачи не рекомендуют употреблять алкоголь на голодный желудок». Луиза воскликнула. ах прижала ладони к щекам и опрямисью выскочила из кабинета. «Здравствуйте, господин Борятинский», проводив ее взглядом, сказала мне женщина. «Счастлив познакомиться, госпожа Алмазова», встал и поклонился я. Мать Кристины, помедлив, подала мне руку. Жестом приказала лакею удалиться. Тот немедленно исчез за дверью. «Вы можете приступать к трапезе, не смущаясь моего присутствия, Константин Александрович», сказала Алмазова-старшая. «Садитесь, прошу». «Это можно расценить как обещание, что остальные блюда не растворятся в воздухе?» Я уселся обратно в кресло. Щеки Марии Петровны знакомо порозовели. «Я заботилась о вашем здоровье, любезный Константин Александрович». «В ваши юные годы алкоголь, да еще и на голодный желудок, да еще принятый из рук такого прелестного создания», — кивнул я, — «ваши опасения можно понять». «Что вы имеете в виду?» «Вашу заботу о моем здоровье, разумеется. Ничего более». Я придвинул к себе столик, снял с тарелок стеклянные крышки. Воздух наполнил божественный аромат. присаживайтесь предложил я Алмазовой. «Не желаете разделить со мной трапезу?» «Я сыта. Благодарю вас». Мария Петровна села на диванчик. «Если до сих пор мне казалось, что Кристина похожа на отца, то теперь я решил, что ошибся. На мать она была похожа гораздо больше». «Я много слышала о вас от своей дочери», сказала Мария Петровна. «Могу себе представить». Отпиливая от шницеля приличных размеров кусок, кивнул я. «И мне известно, что вы не тот, за кого себя выдаёте». Вот теперь я закашлялся. Мария Петровна невозмутимо налила в стакан морса из кувшина. Подала мне. Я отпил. Кашель прекратился. Я поставил стакан на стол и принялся терзать шницель дальше. Мария Петровна знакомо приподняла бровь. «Вы даже ни о чем меня не спросите?» «Вы сами расскажете, полагаю. Для того сюда и пришли». Секундное замешательство закончилось. Я взял себя в руки.